В кабинете директора сидели два человека. Сам хозяин кабинета и Архимаг Рагон, который еще недавно являлся одним из советников императора. По непринужденной обстановке было видно, что за столом сидят и пьют вино два давних знакомых, даже друга. За пару часов непринужденной беседы они успели обсудить многое. Хоть Архимаг Рагон и начал отходить от государственных дел, но старался держать руку на пульсе поэтому был в курсе всех значимых событий, происходящих в империи. После того, как два друга выпили три бутылки дорогого вина, директор, наконец, начал разговор о том, для чего пригласил Рагона к себе. «Как тебе твой новый ученик?» – спросил он. «Как у него успехи в учебе? Будет от него толк? Вся школа языками молотит безумолку, обсуждая твои издевательства над ним». «Толк будет», – ответил Рагон. «Очень перспективный паренек. Даже я удивляюсь от скорости его обучения. Да и внутренний резерв растет с приличной скоростью. Даже завидно, у меня в его годы такого не было». «Так, может, его...» — начал было директор. «Даже не думай», — перебил его Рагон, прекрасно понимая, что хочет предложить директор. «Рано пока об этом думать. Пусть подрастет для начала». «А что в нем такого особенного?» «Он умен». «Если бы я не знал, что он простолюдин, то решил бы, что имею дело с благородным. Конечно, можно на него навесить долги, чтобы привязать к себе. Да только боюсь, что он поймет это. Признаться честно, я даже не знаю, что он может выкинуть в этом случае. Не удивлюсь, если он обратится к какому-нибудь герцогу напрямую, чтобы тот погасил долги перед короной, а в обмен пойдет к нему на службу. И я тебя уверяю, герцог согласится». А вот нас, император, за это по голове не погладят. Что-то ты слишком высокого мнения об этом пареньке, хмыкнул директор. У герцогов есть свои маги. Не думаю, что они захотят портить отношения с императором из-за какого-то простолюдина. Простолюдина, повторил Рагон, взглянув на своего собеседника. А что ты мне скажешь, если он за год достигнет третьей ступени? Ты это серьезно? Удивленно приподнял бровь директор. Серьезней некуда. Тогда тем более надо его заставить служить императору, пока вокруг него герцоги хоровод не устроили. Пускай устраивают. Парень очень свободолюбивый. Да и дворян терпеть не может. До меня дошли слухи о том, как он с ними разговаривает. А во время поездки в столицу двоих чуть не убил. Нет, мой друг, не пойдет он на службу к дворянам, особенно когда станет одним из них. А вязать его по рукам и ногам долгами не стоит. Я смогу найти нужные слова, чтобы убедить его служить императору, а не герцогам. Главное, чтобы парни не убили особо тупые дворяне на дуэли. Он, конечно, умен. Да вот в своей деревне вряд ли он в бою участвовал, поэтому может побояться убить противника или пожалеет его. А это может плохо кончиться. Конечно, во время драки всякое может случиться. Но вот дуэль... Это совсем другое дело. Насчет этого не переживай, расхохотался директор. Кровь ему лить не впервой. Ты же знаешь, что с каждым отрядом, собирающим по империи будущих учеников, едет мой человек. Он собирает слухи о наших будущих подопечных. Ему удалось узнать, что на твоего ученика во время поездки напал отряд дезертиров. Так он больше половины из них прирезал ножом. Конечно, сражался он не один, но все же. Это рассказал кузнец, который был в той поездке. Но удивило его больше не это, а поведение парня после боя. Он вел себя, как ветеран войны, совсем без эмоций. По словам кузнеца, который, к слову, бывший военный, парень был очень спокоен, как будто для него это обычное дело – убить и обобрать трупы. Во время сегодняшней казни я наблюдал за ним. В отличие от других учеников, он был почти спокоен. Видно было, что ему это не нравится. Но не более того. «Ну, тогда я спокоен», — улыбнулся Рагон. «Постарайся оставить в тайне его прогресс в учебе, чтобы маги языками не трепали». «Зачем тебе это?» — удивленно спросил директор. «Хочу, чтобы наш мальчик в магических дуэлях опыта поднабрался. А если все будут знать его прогресс...» то неизвестно, посмеют ли бросать ему вызов. Тебя сложно понять. То ты боишься, что его убьют, то просишь, чтобы никому ничего не говорил, чтобы у парня была возможность немного подраться. Так слабаки нам не нужны, произнес Рагон. Боюсь, что убьют, но и прятать его за свою спину не буду. Хорошо, я предупрежу учителей, чтобы держали язык за зубами, произнес директор. Ладно, засиделись мы с тобой, произнес Рагон, вставая. Пойду я. Завтра мой бездельник придет показывать, чему самостоятельно обучился. А время уже позднее. Постой, остановил его директор. Как ты его собрался заставить служить именно императору? А никак, с улыбкой ответил Рагон. Я просто дам ему возможность зарабатывать, чтобы не было ни в чем нужды. Не думаю, что ему нужны огромные деньги, а немного золота я ему помогу заработать. Каким образом? спросил директор. Мой человек уже начал продавать защитные амулеты, заряженные моим учеником в трущобы разным бандам. Так что немного золотых у него уже имеется. А насчет службы императору, думаю, мне удастся с парнем договориться. Кстати, скоро я его отправлю в Нижний город на практику, чтобы он там местных магов погонял. Ученикам нельзя покидать пределы школы, нахмурившись, сказал директор. Знаю, беспечно махнул рукой Рагон. «Но директор школы – мой друг. Он, конечно, зануда редкостный и ревнитель порядка и уставов, но, думаю, мне удастся с ним договориться, чтобы сделал исключение для моего ученика». После этих слов маги расхохотались, и Рагон, обняв на прощание своего друга, пошел в свою комнату.